Глава 44. Мир демонов. Война. Затем ушли женщины и дети, пожилые мужчины, которые ещё надеялись увидеть родных и близких. Около десяти тысяч захотели остаться в качестве воинов. Часть оставили помогать в лагере. Если будет война, то масштабная. Демоны сильны магические. Хотя пара идей у меня возникла, как лишить их магических сил. Не на совсем, но попробовать можно. Я подозвала магов. Всё-таки не сильна в этом, вернее, очень мало знаю. Скажите, как можно закрыть демонам доступ к магии мира, не лишая её нас? Что нужно сделать? Хоть демоны и хорошие воины, но их оборот зависит от потоков магии. Единственный шанс — это перекрыть их магический источник, перенаправить сюда. Как оказалось, с нами осталось много одарённых существ, которые могут пользоваться своими дарами. Им, конечно, их закрывали, чтобы они не могли сопротивляться. Но сейчас они уже почти восстановились. А если у нас будет источник, то победа нам гарантирована. Войны не избежать. Хотели бы решить мирно, парламентёры демонов уже были бы здесь», — ответил один из магов. Маги правы, я села на пол в палатке, устланной шкурами, и, закрыв глаза, позвала богиню. «Здравствуй, куле. Знаю уже, зачем ты позвала. Это выполнимо» но не больше, чем на месяц, потому что мир погибнет из-за потери магических источников, а перенести его к вам в лагерь невозможно. Но ты сама можешь быть источником. Маги объяснят как. Это просто. Ты сможешь брать из ближайших и раздавать нуждающимся, пополняя им резервы. Скажите, все попали туда, куда хотели? Малыш Ро попал к родителям? Все благополучно попали домой. Малыш тоже. Родители рады были ему, всё хорошо. Спасибо. Все источники закрыты. До встречи, малышка Куле. Я открыла глаза, на меня смотрели с ожиданием. Все набились в палатку. Источники закрыты. Я теперь являюсь единственным источником в этом мире. Мне нужно знать, как делиться с вами магией. Это довольно просто. Нужно сосредоточиться и вытянуть наружу свой источник. Он сам начнёт делиться со всеми, кто будет брать. Вы станете проводником. Копиться магия не будет, а будет проходить через вас». Маги смотрели на меня с уважением и любопытством. «Вам надо поступать в академию. У вас сейчас пятый уровень. После источника может увеличиться. Таким уровнем надо уметь управлять и сдерживать. Готов составить протекцию поступления без отбора». Один из магов не сдержался. «Благодарю, но сейчас не до учёбы. Возможно, потом я и пойду учиться». «Через два года к вам будет поступать моя сестра. Вот тогда я решу, если не будет проблем в мирах». Прилетел вестник из миров. Воины стоят перед портальными воротами с запасом еды, оружием и конями. Я закрыла глаза и просила богиню открыть порталы за пределом лагеря. Иначе здесь будет суматоха. Еще затопчут кого-нибудь. За пределами лагеря из порталов появлялись воины на конях в полном военном облачении. Их были тысячи. Кивнув командирам и предоставив всё мужьяму шла в палатку. Они больше меня в этом разбираются. К ужину вернулись все. За едой рассказали, что наше войско увеличилось на 20 тысяч воинов. Сейчас их сформировали с учётом тех, кто был уже здесь. Все ворота закрыты. Город накрыт магическим куполом. Драконы, конечно, могут попытаться проломить его, но думаю, что без магической подпитки он и сам долго не простоит. Решили подождать до утра и посмотреть по обстановке утро. Утром встали по звуку горна. Я нанесла на лицо раскраску и надела боевой костюм. Мечи повесила за спину, приготовила дикого, добавив и ему доспех на грудь и голени, чтобы не поранили в бою. Выехав из лагеря мы встали у ворот закрытого города. С помощью артефакта мой голос магически усилили. Вы не выполнили условия, вам дается последний шанс открыть добровольно ворота города, иначе вы все будете убиты или взяты в плен. «Рабы, услышьте глаз богов. Я пришла вас освободить, и я это сделаю, чего бы это ни стоило. Веду счет до пятидесяти. Нам нужны только рабы и женщины, насильно удерживаемые в гаремах. Все будут возвращены домой. С детьми». Отсчет пошел. Один, два... Громкий отсчет бил набатом по ушам. Выбора нам не оставляли. Отсчет закончен. Быть войне. Развернув дикого к воинам, я произнесла. «Прошу вас не убивать по возможности, брать в плен или обездвиживать. Как только мы заберем рабов и женщин и изымем казну для компенсации, сразу пройдем по этому миру, проверяя каждое селение, каждый дом. Потом этот мир полностью будет закрыт. Насколько?» Решат боги. «Не грабьте дома, уводите только тех, кто идет добровольно». Оплавила ворота, попросила металл раздвинуться и пропустить нас. Мы ворвались в город. Сначала конница, затем пешие.